Глава 47. Я поняла. Кивнула. «Можете убрать всех отсюда? Сезар, подгони трейлер, пожалуйста, как можно ближе». Пока все выполняли мои распоряжения, я видела, что Джастис не спускает с меня взгляда. Его морда лежала на земле между лап. Я видела, что он обессилен, но это не значит, что лев не копит силы на последний прыжок». Наверное, если бы Рэм знал, что я убрала охранника с оружием, убил бы меня сам. Но зверь чувствовал оружие, и это никак не помогло бы нашим переговорам. Я направилась к Джастису, когда Сезар подогнал грузовик, но он перехватил. Под помощью я имел в виду, что ты просто постоишь рядом на безопасном расстоянии и поворкуешь. Сурово глянул он на меня. Он же к тебе привязан, как я понял. Дай попробовать. Посмотрела в его глаза. «Может, он просто обернуться не может, но все понимает». «Даже отголоски вируса не давали таких шансов», — безапелляционно заявил Сезар. «Но все же мы не знаем, что с ним сделали сейчас». «Только со мной», — заявил непреклонно. «Хорошо», — кивнула. «Рисковать я не собиралась. Сезар примерно прикинул запасом, до какой степени раскрутится поводок, В случае, если лев бросится, и я осторожно направилась к Джастису. Джаз! Тихо выдохнула и опустилась на колени. Привет. Ты меня слышишь? Лев следил за мной, казалось, безучастно. Но стоило приблизиться, тяжело поднял голову и сглотнул слишком по-человечески. Я хочу тебя забрать и помочь. Он попробовал подняться, но лапы не держали. Тут вдруг из-за спины вышел Сезар и уверенно направился к нему. Я только раскрыла рот от удивления. Он в себе. Подошел к Джастису и опустился рядом, касаясь ладонью лба. «Как ты понял?» Осторожно двинулась к ним и присела у самой морды. Он по-человечески реагирует. И Сезар быстро снял с него ошейник. «Пошли, дружище, я помогу». У меня от напряжения задрожали ноги, но я помогла поднять льва, насколько мою помощь вообще можно было засчитать, и вместе мы повели его к трейлеру. Джастис еле волочил лапы, выдыхая с тяжелым хрипом. А у меня появились серьезные опасения, доедет ли он вообще. «Сезар, я наверх сбегаю, мне нужен полный отчет о манипуляциях и о состоянии, и медикаменты в дорогу. Стоять!» Рявкнул он так, что я чуть не споткнулась, и едва успела набрать скорость. «И ждешь меня!» Коридоры департамента казались чужими. Удивительно, насколько быстро все поменялось, будто год прошел с моего последнего появления. Ташу я нашла на своем месте, и та подскочила мне навстречу. «Мисс Кевил, «Привет!» – махнула рукой на лету. «Я ненадолго». «Вы вернетесь?» – нагнала она меня у стола. А я выудила ключ от медкабинета и бросилась к выходу. «Не знаю, я напишу!» Никогда еще мое появление не было столь стремительным – Только пакую шприцы в медбокс, я шалела подумала, что Сезара, караулившего в коридоре, в обычное время на пушечный выстрел не подпустили бы. Вероятно, разборки Рэма с департаментом приняли такие масштабы, что снесло к чертям все запреты. Ко мне боялись подходить даже обычные сотрудники. Когда мы вернулись к трейлеру, охрана ретировалась. Я еще раз проверила Джастиса, но тот только мордой вяло повел и прикрыл глаза». «Держись!» – ободряюще провела ладонью по его боку и направилась к кабинке. «Наверное, лучше поехать с вами. Как бы ни хотелось Рему, нужно было признать, Джастиса бросать нельзя. Про райны не слышно?» «Пока нет. Сезар завел двигатель, а я набрала Рэма. Он не отвечал мучительно долго, и когда я уже чуть не отбила звонок, вдруг услышала его голос. «Вика, мы забрали Джастиса!» «Я знаю, как он». «Плохо». «Езжай с ним». «Пожалуйста, будь осторожен!» Послышался смешок. «Все хорошо, не волнуйся. Я приеду, как освобожусь. Буду ждать». Когда в трубке стих его голос, в груди невыносимо потянуло. «Нормально с ним все будет. Не нервничай попусту», глянул на меня Сезар. «Ты не спал всю ночь». Натянула я ремень безопасности, стараясь отвлечься от странного дискомфорта без Рема рядом. «Нормально!» «Не первый раз», улыбнулся он. к вечеру будем в Аджуне. Я попыталась взять себя в руки и успокоиться, Рэм справится. Только осознание, что не каждый день у тебя отбирают брата, продолжало дергать и без того натянутые нервы. День будет долгим».